Глава 14. Начало конца. Что будет, если Брежнева проглотит крокодил? Этот крокодил будет две недели какать орденами и медалями. На 10 ноября приходился День советской милиции. Это один из профессиональных праздников, как и многие другие такие дни в советском календаре, дни строителя, учителя, медицинского работника, шахтера или нефтяника. Но 10 ноября многие ждали и вовсе не из-за трепетного уважения к компетентным органам, а потому что в этот день показывали большой праздничный концерт с участием самых популярных поп-звезд и артистов советской эстрады. В этот день, в 1982 году, включив первую программу, телезрители планировали провести приятный вечер у голубого экрана и послушать выступления Пугачевой, Леонтьева, Ротару, И по многочисленным просьбам трудящихся Д'Артаньяна, всея Руси, Михаила Сергеевича Боярского с песней про глазого косого коня. Однако вместо концерта почему-то передавали балет на музыку композитора Чайковского «Лебединое озеро». Никакого разъяснения не последовало. А с эфирной сеткой в СССР стало строго. Любые изменения согласовывались на самом верху. К тому же концерт был в буквальном смысле событием государственного значения, и страна замерла в ожидании. Было понятно, что случилось что-то из ряда вон выходящее. На следующий день, во время третьего урока алгебры, мы, как сейчас помню, корпели над параболой, открылась дверь и появилась наша классная Зина. Игнорируя любопытные взгляды, она подошла к математичке и шепнула ей что-то на ухо. Та спокойно кивнула зина повернулась и вышла урок продолжился через тридцать минут прозвенел звонок мы начали собирать портфели и тут математичка произнесла нечто совершенно непостижимое так товарищи умер брежнев онемевшие мы вышли из класса брежнев умер как это может быть Всего четыре дня назад по телевизору показывали, как он принимает парад на Красной площади в честь очередной годовщины революции. Он выглядел совершенно нормально. Услышанное просто не укладывалось в голове. Сколько мы себя помнили, Брежнев был всегда. Он казался незыблемой составляющей мироустройства. Даже его старость представлялась нам чем-то неизменным. Казалось, что когда мы вырастем, заведем семьи и будем растить собственных детей, Брежнев по-прежнему будет выступать по телевизору и с чувством глубокого удовлетворения мычать свои трехчасовые речи про сиськи-масиськи. Так в исполнении Брежнева звучали слова «систематический» и «социалистический». Всю пятнадцатиминутную перемену мы простояли со скорбными лицами, спрашивая себя и друг друга, что теперь будет. Большинство сошлось во мнении, что будет война. Где? С кем? Этого мы не знали. Но мы понимали одно. Война — это глобальная катастрофа, такая же, как и смерть Леонида Ильича. А народная мудрость гласит, беда никогда не приходит одна. В коридоре на третьем этаже школы повесили портрет Брежнева, широкие щеки, густые брови, и выставили почетный караул из пионеров. Старшеклассники расхаживали с мрачным, озабоченным видом, дискутируя о том, кто из членов Политбюро станет преемником Брежнева. Громыко? Андропов? Тихонов? Мы же, вернувшись в класс, то и дело с тревогой поглядывали в окно, боясь с минуты на минуту увидеть в нем вспышку слева или справа и грибовидное облако на горизонте, на этот раз не перечеркнутое красным фломастером. Период брежневского правления вошел в историю как эпоха застоя, когда в стране ничего существенно не менялось, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Да и к самому Брежневу народ не испытывал ни особой любви, ни антипатии. Огромные кустистые брови были похожи на двух мохнатых гусениц. У него были серьезные дефекты речи, из-за которых любое его публичное выступление растягивалось на мучительные часы. Он любил охотиться, водить автомобиль, обнимать и целовать в губы своих товарищей по Политбюро и глав дружественных государств. Но больше всего он любил ордена и медали. Каждый год он вешал себе на грудь новую награду. Наконец их стало так много, что это начало вызывать уважение. Как такому старому человеку удается таскать всю эту груду драгметалла и не падать под ее тяжестью? Годы его правления прошли более или менее спокойно. Ни депортаций, ни беспорядков, ни массовых арестов, ни войн, кроме войны в Афганистане, про которую тогда большинство народа мало что знало. Диссидентов лишали гражданства или отправляли в психбольницы, но не расстреливали. Идей на чуждых писателей не печатали, а художникам не давали выставляться, но их и не сажали. В магазинах не было большинства продуктов, но и голода при этом не было. Словом, все могло бы быть гораздо хуже. Человек, родившийся в СССР, с оказывался невольным последователем своеобразного религиозного культа. Ленину в нем, как уже упоминалось, была отведена роль мессии, гения и спасителя, отдавшего свою жизнь за наше светлое будущее. Маркс и Энгельс были чем-то вроде ветхозаветных пророков, предсказавших пришествие Ленина — У них даже имелись соответствующие густые бороды. Но любой церкви нужен живой лидер и толкователь священного писания – патриарх. С 1964 по 1982 год таким патриархом нашей советской социалистической церкви и оставался генеральный секретарь ЦК КПСС л И. Брежнев, наш дорогой Леонид Ильич. К моменту своей кончины он 18 лет был наместником Ленина на земле но опустела земля, и в одночасье огромный советский корабль остался кормчего, и не было никакой гарантии, что его преемник не окажется хуже. Похороны Брежнева проходили в следующий понедельник. Взрослые, как обычно, пошли на работу, но в школах занятия отменили. Некоторые учителя велели детям обязательно смотреть похороны по телевизору, причем в знак уважения стоя. Но Зина нам ничего подобного не говорила. Для нас это был просто незапланированный выходной. Три предыдущих дня прошли под знаком траура. По телевизору отменили все детские передачи, мультфильмы и спортивные трансляции. По всем трем каналам без остановки крутили депрессивную классическую музыку и бесконечные повторы «Лебединого озера», от которого уже реально тошнило, не меньше, чем от селедки под шубой. В общем, ко дню похорон мы с Вовой реально изнывали от тоски и решили с утра пойти посмотреть, не крутят ли что-нибудь интересное в кино. Искать пришлось недолго, и мы взяли билеты на утренний сеанс в Ленинград на «Зеркало треснуло» — английский фильм по роману Агаты Кристи с Элизабет Тейлор и Тони Кертисом в главных ролях. Кроме нас, в зале было всего несколько человек. Наверное, никому не могло прийти в голову, что в день государственного траура и во время трансляции похорон Брежнева где-то в кино могут крутить западное детективное кино. Но, возможно, у руководства Ленкина Проката левая рука уже не ведала, что творит правое. Зеркало советской действительности на самом деле начинало трескаться. Возвращаясь домой, я чуть не споткнулся от неожиданно раздавшихся со всех сторон гудков заводов, машин и пароходов. «Ну вот и похоронили Брежнева», — подумал я. Дома в прихожей меня встретил крайне возбужденный Алеша. Ему не терпелось сообщить мне какую-то важную новость. «Они уронили его!» «Кого? Гроб! Брежнева! Брежнев перевернулся в гробу!» По ритуалу гроб с телом генсека должны были снять с артиллерийского лафета, а затем медленно и торжественно погрузить в могилу у кремлевской стены на двух длинных полотнищах. Но во время этой манипуляции у могильщиков ленты выскользнули из рук быстрее, и гроб качнуло. В этот момент грянул первый залп траурного салюта, который многие приняли за звук упавшего гроба. Глядя на экран телевизора, где в это время уже показывали, как в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца члены Политбюро принимают соболезнования от выстроившихся в очередь глав африканских и латиноамериканских государств, бабушка качала головой. — Плохая примета, — сказала она. — Уронить гроб на похоронах — это к трем годам новых смертей из ближайшего окружения покойника. Она и представить себе не могла, насколько пророческими окажутся ее слова. Новым наместником коммунистического бога на Земле стал Юрий Андропов, бывший председатель КГБ. Из всех государственных учреждений, включая нашу школу, убрали портреты Брежнева и поменяли их на портреты Андропова. Также были внесены изменения в программу по литературе. Больше не надо было писать сочинений по прозаическим шедеврам Брежнева «Малой земле», «Возрождению» или «Целине». Их вынесли пачками из нашей библиотеки и отправили в макулатуру. В остальном жизнь шла своим чередом. У нового руководителя советского государства был высокий блестящий лоб, жидкие волосы с залысинами, очки в роговой оправе и недобрый взгляд. Андропов вызывал у людей опасения. Именно он в 1956 году будучи послом СССР в Венгрии, настоял на том, чтобы ввести в Будапешт советские войска и подавить антикоммунистическое восстание, в результате чего за неделю было убито более трех тысяч венгров. А вдруг этот чекист решит устроить подобное и в СССР и вернет нас прямиком из 1983 в 1937 год? И действительно, вскоре Андропов начал обширную антикоррупционную чистку. А поскольку коррупция стала нормой жизни практически в любом советском учреждении, Андропову было где развернуться. Гастрономы, рыбные хозяйства, хлопковые плантации — ни одна отрасль не избежала проверок. На каждого из ответственных работников КГБ десятилетиями собирал материалы, и теперь они шли в дело. Уголовные дела заводились тысячами, директора заводов и партийные руководители отправлялись за решетку сотнями. Всех потрясло, когда был расстрелян за взятки директор самого известного, первого или елисеевского гастронома в Москве. Что касается простых горожан, то и на них у Андропова тоже были планы. Он был уверен, что за 18 лет под властью флегматичного любителя медалей и поцелуев в засос Советские граждане совсем расслабились и обленились. Вместо того, чтобы не покладая рук трудиться на благо строительства коммунизма и соблюдать нормы социалистической морали, они половину рабочего времени чесали языками или стояли по очередям в магазинах. И вот с пылом чисто метущей новой метлы Андропов развернул кампанию по борьбе с прогулами. Милиция могла среди белого дня устроить облаву в любом общественном месте. В бане, в парикмахерской, в кафе, в магазине или даже в парке перекрыть все выходы и начать проверять паспорта. При этом у каждого требовали объяснений, почему он не на рабочем месте. Тем, у кого не находилось уважительной причины, через несколько дней на работу в отдел кадров приходило письмо с требованиями принять незамедлительно строгие меры в отношении таких-то и таких-то прогульщиков. Под раздачу попадали даже школьники, мирно прогуливающие уроки. В последний день перед весенними каникулами 1983 года мы с Вовой решили смыться с занятий и пойти в кино. Счастливые и беспечные мы шли по Невскому в направлении кинотеатра Колизей, где собирались в четвертый раз посмотреть уморительную французскую кинокомедию «Укол зонтиком», когда нас неожиданно остановили милиционеры. Куда направляемся, молодые люди? Мы решили отвечать честно. Идем в кино. Они попросили нас показать билеты. Мы беззвучно подчинились. Хорошо, что мы успели купить их заранее. «А почему вы не в школе?» «А у нас с сегодняшнего дня каникулы», — сказали мы. Формально это было правдой. Учебная четверть действительно заканчивалась в тот день. Правда, сам учебный день пока еще продолжался. Несмотря на убедительные доводы и честные лица, Наши объяснения не удовлетворили стражей общественного порядка и нас упаковали в автозак. Милицейский улов в тот день был богат. Кроме нас там оказались лишь трое забулдык-алкоголиков. Мы старались не дышать носом. Запах, исходивший от наших соседей, представлял собой тонкий купаж, смесь перегара, застарелой мочи и свежего пота. Весеннее солнце уже вовсю пригревало. Где-то через полчаса нас, наконец, отвезли в отделение на Лиговке, напротив московского вокзала, где мы подробно объяснили дежурному, что его сослуживцы задержали нас по ошибке. Товарищ старший лейтенант выслушал нас и велел написать подробные объяснительные. На наше счастье, он не стал звонить в школу и проверять наши слова, но зато он позвонил нам домой, чтобы все-таки удостовериться, что мы говорим правду. Удивительно, что от звонка из милиции двух бабушек не хватил на месте Кондратий. Когда Андропов умер, пробыв на посту генсека чуть больше года, это никого не расстроило и не удивило. Всем было ясно, что он больной старец. Единственным положительным моментом, оставшимся от его недолгого царствования, был выпуск новой водки по весьма привлекательной цене. Этот почин нашел одобрение и поддержку со стороны граждан страны, и они ласково окрестили ее «Андроповкой». Как только в школе объявили, что в день похорон занятия отменяются, мальчишки в нашем классе переглянулись со словами «Ну что, в то же время на том же месте?» Дело в том, что за год до этого, во время похорон Брежнева, несколько моих одноклассников пошли играть в футбол во двор к Илюше Епищеву, на Чайковского. После матча они дружно отправились в Пышечную на Желябово. В лучших традициях мирового стритфуда отечественные пышки, на московском сленге «пончики», жарились в прогорклом редко менявшемся масле, а потом посыпались мелкой сахарной пудрой. Они стоили пять копеек штука и были потрясающе вкусными. Я мог легко съесть шесть или семь. Кофе, а точнее некий сладкий кофейно-молочный напиток сомнительного происхождения, тучная возрастная бариста в синем халате разливала пограненным стаканом из крана огромного бака. Эти два продукта составляли идеальную пару в качестве поминальной трапезы. Теперь, когда хоронили Андропова, я не пошел в кино, но присоединился к компании футболистов-пышечников, решивших повторить маленький праздник спорта и калорий. Слишком долгое пребывание самодержца у власти создает сложности с поиском преемника, поскольку его ближний круг стареет вместе с ним. К началу 1980-х верхушка советского руководства представляла собой кучку немощных стариков, которые, несмотря на старания лучших светил советской медицины и даже экстрасенсов и колдунов, дружно сгрудились в шаги от вступления в огромную небесную коммуну. Комиссию по организации похорон Андропова возглавил его соратник Константин Черненко который, по законам жанра и протокола, и стал новым генеральным секретарем ЦК КПСС. Физически Черненко уже тогда был полной развалиной. Заядлый курильщик, он страдал всеми легочными заболеваниями, какие только можно вообразить. Вдобавок, в августе 1983 года он сильно отравился, и это подкосило его окончательно поэтому большую часть тринадцатимесячного месячного срока своего правления новый генсек провел в горизонтальном положении в больнице. К тому времени страх неизвестности, охвативший людей после смерти Брежнева, давно сменился циничным скепсисом и над возрастными членами из Политбюро откровенно потешались. «Диктор программы «Время», дорогие товарищи, вы, конечно, будете смеяться, но нашу страну опять постигла невосполнимая утрата. Какой самый фешенебельный в мире дом для престарелых? Кремль. Чем отличается монархия от социализма? При монархии власть передается от отца к сыну, а при социализме от дедушки к дедушке. У вас есть пропуск на похороны Черненко? У меня абонемент. Единственным заметным делом, которое Черненко успел сделать за свой короткий срок у власти, была месть США за бойкот Московской Олимпиады ответным бойкотом Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе. Официально это решение преподнесли как заботу о безопасности наших олимпийцев. Учитывая царящую атмосферу оголтелой ненависти к СССР, развязанную буржуазными «барзописцами» всех мастей, Политбюро посчитало нецелесообразным посылать наших спортсменов в США, где им не смогут гарантировать должную безопасность. Госпропаганда работала на полную катушку, наводняя СМИ страшилками про ужасный Лос-Анджелес, рассадник криминала, рай для гангстеров, наркоторговцев, проституток и неофашистов. Когда 10 марта... 1985 года Черненко склеил ласты, в день похорон мы с одноклассниками, не сговариваясь, собрались на площадке во дворе у Илюши, чтобы по накатанной колее почтить память очередного генсека сначала футболом, а потом пышками. Следующему советскому генсеку суждено было покинуть свой пост не вперед ногами, а куда более цивилизованным образом. Но тогда, в марте 85 года, Никто из нас не мог представить, что с восшествием на престол очередной реинкарнации Ленина наша тихая, застойная Вселенная очень скоро начнет стремительно рушиться с межгалактическим хрустом.